Оборванец удалился, совершенно разочарованный. «Хорошее должно быть место», — подумал Сведригайлов, «Как это я не знал. Я тоже, вероятно, имею вид возвращающегося откуда-нибудь из кафе Шантана, но уже имевшего дорогу и историю. А любопытно, однако ж, кто здесь останавливается и ночует».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 желтый. Угадать еще можно было, но рисунку уже нельзя было распознать никакого. Одна часть стены и потолка была срезана наискось, как обыкновенно в мансардах, но тут над этим косяком шла лестница. Сведригайлов поставил свечу, сел на кровать и задумался. Но странный и беспрерывный шепот